Глава ш е с т а Семь недель спустя. Когда в поле моего зрения попала знакомая компания парней, что распределились на ступенях универа, я невольно замедлила шаг. Мандраж мгновенно поработил тело, но я не позволила себе остановиться, не поддалась желанию свернуть, обойти или сделать вид, что кто-то звонит. Делая медленные вдохи, я поправила сумку на плече, вздернула подбородок и упрямо продолжила свой путь, глядя прямо перед собой. «Не отступать, не смотреть, не слышать, не говорить, Полина, ты помнишь правила». «Привет, Ромашка!» – противно протянул один из тервятников, когда я поравнялась с ними, поднимаясь к главному входу. «Хочешь, подвезу тебя сегодня домой?» «Да она не ответит тебе, успокойся!» – ухмыляясь, подхватил его друг-блондин. «Гордая львица, ты моя царица!» «Ответит!» – упрямо заявил первый. «Ты же ответишь мне, а, Романова?» «В своем чатике на порнохабе! х <смех> а Отвратительный гогот шлейфом разнесся за моей спиной, заставляя поморщиться и скрипнуть зубами. Шакалы! Сколько еще будут поджидать меня по утрам, исполняя команду главного дружка? Сколько еще я смогу проходить это испытание и тешиться малой победой над трусостью? Я до сих пор старалась делать вид, что не замечаю косых взглядов своих одногруппников, старшекурсников в столовой, что не слышу, как они перешептываются, и вообще, что ничего из ряда вон выходящего не происходит в моей жизни. Но моя нервная система висела на волоске. Я была раздавлена, разбита, уничтожена. Лишь одна преданная Марина не давала мне задохнуться окончательно. Я считала ребят, с которыми училась, адекватными и разумными. Поэтому, когда всей группе пришла рассылка с анкетой, созданной на каком-то сайте «Эскорт услуг», где красовалась моя фотография, Решила, никто не поведется на этот детский сад. Они так же, как я, посчитают это чьей-то дебильной шуткой или злой местью, но всех их словно в один миг подменили. И в один же миг изменилась моя реальность. Я слишком поздно начала понимать, что кто-то регулярно и грамотно распускает обо мне дурные слухи. Так что даже те, с кем я дружила, начали сомневаться в моей порядочности. А учеба, в которой я тонула с головой, в которой спасалась и видела единственный смысл — п р е в р а т и л а с ь в испытание на прочность. Каждая секунда, проведенная на парах, теперь была пропитана напрягом, отчуждением и опутывающим паутиной чувством унижения. Мне то и дело подкидывали записки с номерами телефона и ценой, устраивая что-то вроде аукциона, бросали шутки в спину, насмехались, и эту волну невозможно было остановить. Мне не хотелось вставать по утрам. Не хотелось выходить из дома. Меня передергивало всякий раз, как видела здание универа из окна маминой машины. Но больше всего на свете я боялась, что однажды о моей травле узнают родители. А там неизбежно вскроется все, что с этим связано. Сегодняшний день не отличался от предыдущих. Такие же косые взгляды, перешептывания, насмешки. На самом деле становилось все труднее этого носить. Порой становилось так паршиво, что я уходила с пары пряталась в библиотеке. Сейчас тоже всерьез подумывала уйти прямо после обеда, но гордость. Она же потом до костей сожрет меня за слабость. «Слушай, а давай сходим в кафе, пообедаем», с энтузиазмом предложила Марина, когда вторая пара закончилась. Я взглянула на подругу и, пропустив внутриколкое чувство, продолжила заполнять сумку тетрадями. «Это не обязательно, Марин», – произнесла я наводящим тоном. «Тебе не обязательно садиться со мной в столовой». Она цокнула, перестала улыбаться, подошла вплотную и отобрала у меня сумку. «Дура! Думаешь, я о себе парюсь? Хватит убивать свою нервную систему, Лина! Дай себе передышку, в конце концов. Не ходи ты в эту столовку, где все равно ничего не ешь и постоянно молчишь. Перестань прислушиваться, перестань оглядываться, перестань уже кому-то что-то доказывать». Я сконфуженно опустила глаза. Вот же присосалась пиявка упрямая. Насквозь меня видела, зараза такая. Короче, пошли они все, заключила она угрюмо, как отрезала. Ладно, отозвалась я примирительно. Кафе так кафе. Вот и ладушки. Площадь перед универом была щедро залита весенним солнцем и кишела студентами. Многие не захотели толпиться в столовой, а выбрали для перекуса свежий воздух. Заняли скамейки и окружили фонтан, в котором не так давно появилась вода. «Пешком или пройдемся?» – предложила Маришка шаре рукой по сумке. «Давай пешком». «Ок, тогда погоди, я карточку заберу». Бросила она, м е н я е траекторию т движения. Вытянув на ходу ключ с брелоком, подруга поспешила к парковке, где стоял ее старенький серебристый й nissan Я проследила за ней взглядом и замедлила шаг возле низкого бордюра, разделявшего площадь и дорогу. Посмотрела на часы, подумала, что, возможно, не стоит мне сегодня сбегать, Чем больше прогулов, тем больше вероятность, что об этом д о л о ж и т родителям. А потом я огляделась. Это уже вошло в привычку. Искать его машину взглядом, словно заклинивший радар. Она стояла на своем месте, как и всегда, отполированная, пафосная, грозная. Сейчас ее облепили те самые шестерки, что утром поджидали меня у ступеней, и внутри передернуло. Ведь это значило, что он там. Нервно выдохнув, я шагнула на дорогу, уставившись себе под ноги. Захотелось скорее оказаться рядом с Мариной. В одиночестве я чувствовала себя запредельно уязвимой. Уже где-то на середине пути краем глаза заметила движение. Черный гелик резво сдал назад, а затем, светя фарами, направился вниз по дороге. Отчего-то меня охватила растерянность. Я торопливо сошла с дороги на территорию парковки, бросив нервный взгляд в сторону Ниссана, из которого торчала попа подруги. «Ну что она там копошится?» Внезапно сзади раздался визг тормозов, заставивший меня вздрогнуть. Не успела я ничего понять, как глянцевый кузов г е л е н т в а г е н а оказался прямо передо мной. Мощный внедорожник принялся кружить вокруг меня с визгом, неосторожными маневрами, с угрожающим ревом мотора и едва не задевая припаркованные машины. Желудок скрутило от страха, а по венам шарахнул такой адреналин, что меня просто парализовало. Прижимая к себе сумку, я беспомощно оглядывалась на Гелендваген, ловя взглядом закрытое тонированное стекло с водительской стороны. «Господи, что ты творишь?» – прошептала я, едва шевеля губами. При всем желании я не смогла бы убежать, потому что автомобиль вел себя опасно непредсказуемо. Делая резкие отрывистые вдохи, я в какой-то момент даже из реальности как будто выпала, поэтому не поняла, когда внедорожник замедлился. Тонированное окно дернулось вниз, и я, наконец, увидела ожесточенное лицо водителя. «Испугалась?» – издевательски спросил Женя, едва не сверкая зубами. и а мне сказали, шлюхи любят адреналин». Машина скрылась за спиной, а мне перекрыло кислород от жгучей боли унижения. Глаза застелило слезами, тело начало лихорадить. В следующую секунду ядовитый голос бывшего парня вновь пронзил слуховой нерв. «Да не трясись ты так, Ромашка, думаешь, я н е а ну отвали от нее, ублюдок!» Раздался истошный крик Марины, и в глянцевую поверхность гелика неожиданно с о д а н у л камень. Как раз под рукой парня. Тормоза завизжали, Женя чуть ли не наполовину вылез из окна, диким взглядом уставился на место удара, а затем на Маринку. «Сука, ты охерела!» Моя отважная подруга, недолго думая, продемонстрировала в руке булыжник покрупнее, и угрожающе замахнулась. «Сука, не побоится твою ценную тачку изуродовать!» пригрозила она дерзко. «Щокнутая, блин!» Рявкнув это, Женя нырнул в салон и с ревом мотора укатил прочь. Марина проводила внедорожник враждебным взглядом, пока тот не скрылся из виду. Только после бросила булыжник и поспешила ко мне. Обняв меня за плечи, подруга из-под лоб ь я оглядела зевак, столпившихся на площади. Никто не попытался остановить н а х а л а хотя на лицах многих студентов застыла тревога и недовольство произошедшим. Но я знала, что все они просто боялись связываться с Женей. Все, кроме Марины. «Вот же гнида редкостная! Вот же мразь!» злобно причитала она, уводя меня на парковку. Там усадила в машину, дрожащими руками достала салфетки и протянула мне. «Ты в порядке? Он задел тебя? Где-то поранил?» Я энергично замотала головой не в силах говорить и все еще сотрясаясь от плача. «Нет, это уже финиш», – выдала подруга, напряженно уставившись в лобовое стекло. «С этим придурком надо что-то делать». «Спасибо, что заступилась», – дрогнувшим голосом произнесла я, вытирая слезы. Она резко сосредоточила взгляд на мне и возмутилась. «А как иначе?» «Как поступают люди, когда какие-то уроды беспредел устраивают? Лично у меня сразу крышу рвет, так что берегись!» «А те с ы к у н ы которые стояли и смотрели, походу, вместо яиц колокольчики между ног носят. Я не знаю!» С губ сорвался истеричный смешок. Обратив на это внимание, Марина тяжко вздохнула и обняла меня за плечи. «Моя смелая Мэри! Мой рыцарь без доспехов и яиц!» «Поль, надо Диме р с к а з а т ь Вдруг услышала я, и эмоции резко поменяли полюса. «Я начинаю бояться этого придурка!» Нахмурившись, я мягко отстранилась и уставилась на свои руки, которые нервно складывали промокшую салфетку. «Нет. И ты знаешь, почему, Марин. Ты же понимаешь, что ситуация выходит из-под контроля?» настаивала она. «Может, брату даже неинтересно будет, с чего все началось?» «А даже если и будет! В любом случае, ты не заслужила того, что сейчас творится!» Я грустно усмехнулась и встретилась с ее большими серыми глазами. «Нет». «Я заслужила. Я заслужила это, Марин. Я повела себя мерзко. Нельзя было так с ним поступать».